Глава вторая. Мы познакомились с некоторыми из птенцов Петра Великого, видели их на дипломатическом поприще и при решении важных вопросов внутренних. Теперь мы должны взглянуть, как они действовали при решении других вопросов, самых для них близких. По известному закону жизни человеческих обществ всякое сильное движение, явление нового начала в жизни производит разделение борьбу. Борьба это бывает более или менее ожесточенная, происходит с большим или меньшим выбором средств, смотря по силе движения и по нравственному состоянию общества, по степени его просвещения, не говоря уже о других условиях, например, о народном характере. Движение, переворот, перелом, который испытала Россия в конце XVII и начале XVIII века, был один из самых сильных, какие только знает история. Долговременная неподвижность и застой условливали необычайную силу, стремительность, порывистость движения, как скоро в обществе была создана необходимость выхода, необходимость нового. То, что другие народы принимали и переваривали, так сказать, постепенно, в продолжение многого времени, вся эта масса новых явлений и понятий нахлынула внезапно на русского человека, и овладела его нравственным существом. Другие племена, более слабые, не выдерживают подобного натиска, вымирают. Крепкая натура нашего народа выдержала. Но понятно, чего же это должно было ему стоить. Если он не пал от удара, то должен был сильно покачнуться ошеломленный. Влияние, произведенное на голову русского человека приплывом массы новых понятий, разумеется, сейчас же, обозначилось в языке, который неприятно задребезжал, как расстроенный инструмент потерял прежний склад и лад, зазвучал множеством чужих звуков. Любопытно видеть, какое впечатление сильный приплыв новых понятий производил на лучшие головы еще в XVII веке. Знаменитый ордин Нащекин, один из первых, подпал влиянию нового, чужого и какую странную, тяжелую, темную речь употребляет он. Ему было тем труднее изворачиваться, что он не употреблял иностранных слов. Этому состоянию умственному русского человека в эпоху преобразования соответствовало состояние нравственное. Всеми признано хотя некоторыми и неохотно, неудовлетворительность нравственного состояния древнего русского общества. Против стольких и таких свидетельств о ней спорить невозможно. Но понятно также, что движение, начавшееся в обществе во второй половине XVII века, и борьба вследствие того, происшедшая, могли только ухудшить нравственное состояние. Как ни печально бывает нравственное состояние в известном обществе, но если последнее живет, не рушится, значит, существуют известные нравственные сдержки и связи, которые не дают ему окончательно распасться. Но если это общество двинется, взволнуется в сильном перевороте, то связи необходимо ослабевают, иногда совершенно рушатся, и общество подвергается сильному нравственному колебанию, шатости, смути, пока нравственные связи снова окрепнут или заменятся новыми отсюда историческое положение что переходное время есть самое печальное для общественной нравственности для россии это переходное время время шатости и смуты началось не с политических преобразований но с церковных предшествовавших политическим до второй половины семнадцатого века авторитет церкви признавался всеми непреложно выходки какого нибудь князя хворостинина были исключением. Но вот церковь делает необходимый шаг на пути исправлений, в установлении наряда богослужебного, в проповеди, наконец, в пересмотре, поверки книг, и следствием этого движения явился сильный упор в отставании старины, явилось разделение, борьба, ожесточенная. Часть духовенства и мирян объявила поведение высших пастырей церкви незаконным, отказала им в повиновении, произвела раскол, и смутное время началось.